Глава двадцать шестая. Касс. Пока я неслась вниз с холма, прочь от дома, ярко-розовое небо окрасилось в цвет свежего синяка. Даг советовал не выходить, но мне нужно. Не только, чтобы и дальше избегать Логана, хотя частично и поэтому. Мне нужно ощутить прикосновение воды к коже, морскую толщу над головой. Мне нужно нырнуть уже давно я не испытывала такого острого желания очутиться под водой. В последнее время всё беспокойство я заглушала таблетками. Но впервые за несколько дней разум очистился от химии, и теперь его омрачает только череда тревожных мыслей, которые проносятся в голове. И дайвинг верный способ их утихомирить. Мне предстоит 20 минут ехать через весь остров. Быстрее было бы добраться до пляжа Пхотао, но мне даже думать не хочется о том, чтобы с кем-нибудь случайно там столкнуться. Я не готова к вороху мыслей, которые обрушатся на меня при виде Tiki Palms. Сенхет, улыбаясь, приносит мне кофе. Сенхет приветливо машет мне из-за бара. Сенхет, весь в синяках и в крови, один в мрачной камере. Я из собственного опыта знаю, на что способна полиция. В прошлом году один мой ученик, будучи с похмелья, почти подрался с полицейским не при исполнении. Тому это не понравилось, и полицейские, выяснив, что он живёт в террасных номерах, вывезли его из отеля и посадили в Санговскую тюрьму. Длинное узкое здание с камерами, примыкающее к полицейскому участку. Фредерик отправил меня туда с конвертом, набитым мятыми долларами. Всё прошло гладко. Нал в обмен на постояльца, туриста из ЮАР, чуть старше двадцати. Он вел себя развязно, не слушал меня на занятиях, прямо как Даниэль на первых порах. Но когда я забрала его из тюрьмы, он совершенно переменился. На губах и подбородке корочками запеклась кровь, плечи были испещрены ожогами от сигарет, а еще у него недоставало одного ногтя. И это только за попытку нападения. Страшно представить, что они делают с обвиняемыми в убийстве. Я отгоняю эту мысль, подъезжая к пляжу Ламхан. Как я и надеялась, здесь пусто, только дальше по берегу пришвартована одна длиннохвостая лодка. В этой части острова нет ничего, что притягивает туристов на Пхотау, ни пляжных баров, ни проката снаряжения для водных видов спорта, только шелковистый белый песок и лазурное море которая тянется, насколько хватает глаз. Я останавливаюсь и напоминаю себе, как мне, несмотря ни на что, повезло, что я могу назвать это место домом. Я делаю глубокий вдох, наслаждаясь свежестью солёного воздуха и смотрю на водную гладь. Обычно вода на этом пляже спокойная, ведь вокруг скалы. Но сегодня приближается буря, и здесь начинают подниматься волны кое где покрытые шапочками белые пены Припарковавшись, я выхожу на пляж и стаскиваю со спины баллон и жилет-компенсатор, который притащила из дома, моё собственное запасное оборудование. Опустошаю сумку, которую несла на плече, и достаю ласты, маску, регуляторы и гидрокостюм. Остальные вещи оставляю на пляже. Можно не волноваться, что их украдут. В этой части острова всегда было безопасно. Пару минут, и я уже у воды. Наслаждаюсь тем, как легко и безмятежно она омывает ноги. И впервые за несколько дней я расслабляюсь. Напряжение в мышцах ослабевает, разум успокаивается, и я позволяю себе отдаться этому приятному состоянию. Солнца сегодня нет, из-за темных облаков и нарастающего ветра море потускнело. Но оно все равно красиво. Я подплываю к маленьким рыбёшкам, и они бросаются в рассыпную, купаясь в чарующих оттенках коралла, живущего с этой стороны острова. Но я здесь не из-за видов. Мне нужна передышка, чтобы реальный мир вокруг меня на некоторое время замер. Я нахожусь под водой дольше, чем следовало бы. Всякий раз, когда я собираюсь всплывать, Все поглощающее нежелание снова оказаться на поверхности меня останавливает. Наконец, когда манометр показывает, что баллон почти пуст, я выныриваю. Я разрешаю себе немного покачаться на волнах, жилет удерживает меня на поверхности, и поворачиваюсь на все 360 градусов, оглядываясь вокруг. Пока я была под водой, небо потемнело, а крепший ветер сдувает песок с пляжа, на котором одни только одинокие пальмы, чьи ветви опасно гнутся. Когда дальше тянуть уже нельзя, я плыву обратно к берегу и падаю на песок рядом с вещами. Сижу так некоторое время, и наконец с неба начинают падать капли. Когда тревога возвращается и вытесняет спокойствие словно вирус, я вытаскиваю из сумки телефон. Экран вспыхивает, хотя я ещё даже не успела нажать кнопку. Семнадцать новых сообщений. Я надеялась снова не спеша приспособиться к треволнениям реального мира, но они захлёстывают меня, будто волна, и утягивают за собой. Я открываю мессенджер и пролистываю диалоги. В груди бьётся паника, когда я вижу, сколько людей мне написало. Гретта, Нил, Даг, Логан и Брук. Очевидно, что-то случилось. Первым я решаю прочесть сообщение от Брук. Я открываю диалог и понимаю, как соскучилась по нашим с ней разговорам. И впервые задаюсь вопросом, почему она так и не перезвонила мне со вчерашнего дня. Но затем я вижу, что она написала. «Может, теперь ты переосмыслишь свои поступки?» Меня охватывает ужас, а следом замешательство. Что я такого сделала? Точнее, сделала по мнению Брук. Что ей известно?» Я зажмуриваюсь, как будто от этого сообщения исчезнет на слова, будто отпечатались в мыслях свои поступки. И вдруг мне кажется, что момент, которого я боялась с тех пор, как ступила на этот остров 2 года назад, уже неизбежен. Усилием воли я заставляю себя выяснить, что Брук имеет в виду, и открываю сообщение от Логана. Ответь, пожалуйста. Скажи, что это враньё. Кас, это ведь неправда. Они все об одном. Случилось что-то ужасное, что-то связанное со мной. И я всё понимаю. Можно больше ничего не читать. Я знаю, что момент настал. Кто бы ни оставлял у меня на пороге те конверты, этот человек всё-таки сделал то, что грозился сделать. Но я всё равно проматываю диалог вверх, к первому новому сообщению Логана. Руки так сильно трясутся, что палец не сразу попадает на ссылку. Вдалеке от суеты, кумвита и пхотау, интернет медленный, и я вдруг понимаю, что сижу, затаив дыхание. Ссылка перекидывает меня в аккаунт в Инстаграме, который я уже изучила вдоль и поперёк. Из левого верхнего угла экрана на меня смотрит красивая девушка. Её блестящие волосы стянуты в тугой узел. Открываю её свежий пост, хотя узнаю фотографию ещё до того, как она увеличится. И всё становится ясно. Почему вдруг красивая, уверенная в себе инфлюенсер Брук, приехав на остров, так заинтересовалась мной? Почему такая популярная девушка Стала общаться с застенчивой и неприметной инструкторшей по дайвингу. Я ошиблась. Не было между нами никакого мгновенного взаимопонимания. Она мне не друг и не пример для подражания. Она меня предала. Брук. Всё это время. Это она оставляла мне те письма, угрожая раскрыть всю правду. Она сблизилась со мной только за тем, чтобы использовать. Я не надолго задерживаю взгляд на фотографии, снятой на хрумьяй. Я просила Брук не выкладывать её, соврав, что мне не нравится, как я получилась. Она на самом деле не хотела, чтобы кто-нибудь из её подписчиков узнал во мне Меган. Теперь же, благодаря жуткому фильтру в сочетании с текстом, эту фотографию раз увидишь, не забудешь. Уверена, такого эффекта Брук и добивалась. Я стараюсь прочесть пост как можно быстрее. Глаз режет мое настоящее имя и те прозвища, которыми меня по доброте душевной наградили СМИ. Убийца Мэган, убийца из Хадсона. Но слова, которые написала сама Брук, ранят еще сильнее. Я держу телефон и смотрю на этот пост так долго, что экран гаснет, и я вижу в нем собственное лицо. Волосы растрепаны, щеки горят от соленой воды. Я и впрямь похож на человека, который может совершить убийство, который уже убивал. Сердце в груди колотится, меня словно похоронили заживо. Я представляю, что песок заполняет мои лёгкие, как чашу песочных часов. Я охватываю ртом жаркий влажный воздух, втягиваю его в себя сколько могу. Раз, два, вдох. Ставая на ноги, может, так будет эффективнее. Я пытаюсь дышать так, как дышала бы под водой. Но сейчас это не помогает. Я пробую снова, на дыхательные пути будто окончательно схлопнулись. Я падаю на колени. В уголках глаз начинают мелькать тёмные пятнышки. Картинка перед глазами сворачивается, как на испорченных киноплёнках, которые мы смотрели на старом папином проекторе. Меня накрывает волна воспоминаний. Мы с Робин, я, наверное, в шестом классе, она в четвёртом. Мама бежит по пляжу, папа за кадром держит камеру, которая подпрыгивает с каждым его шагом. «Не могу вас догнать!» — кричу я Робин и маме. Они остановились. Робин обернулась, подошла ко мне и мягко сказала. «Конечно можешь, ты же моя старшая сестра, ты всё можешь!» Я снова пытаюсь вдохнуть, раздувая ноздри так широко, насколько это возможно. Мне отчаянно нужен воздух. Я могу. Я же твоя старшая сестра. Усилием воли я поднимаюсь на ноги. Пора встретиться с прошлым, исправить всё, что ещё можно исправить. Но мне до сих пор не даёт покоя один вопрос. Что я сделала buruk, чтобы заслужить такое?